Глава 9 Первая кровь. Вопрос не то чтобы поставил Арчи в тупик, он помнил каждого человека, которого убил. Вот только, по его мнению, не все из погибших от его руки могли считаться людьми. Но такие вещи хорошо обсуждать с друзьями за вкусным ужином да под холодненькое пивко, а на собеседовании с этим черепом Арчи догадался, что тот, скорее всего, супер и не из последних, лучше отвечать четко, без лишних философствований. 9 ответил Арчи на мгновение задумавшись, а потом фыркнул, кое-что вспомнив. «Хотя нет, постойте. Пятнадцать-двадцать. Ну, как-то так». «Молодой человек, вы меня удивляете!» — театрально всплеснул руками череп. «В столь юном возрасте и уже сбились со счета?» «Да нет», — немного смутился Арчи. «Понимаете, там просто случился взрывчик, в общем. Я точно не знаю, сколько в том взрывчике, ну, это...» «Ни слова больше!» — воскликнул череп, подняв ладони и хмыкнул. «Хм, надо же, взрывчик!» Потом подался вперед и доверительным шепотом произнес. «Я правильно понимаю, что вам приходилось убивать и до того, как вы <смех> вышли на большую дорогу?» «Ну да, а кому нет? То одно, то другое!» «Ох уж эта провинция!» — протянул череп. «Вы, может быть, не поверите, но и в наше непростое время большинству людей то, что пережили вы, даже в ночных кошмарах не снилось. Белодар сейчас действительно очень безопасный город, спокойный город, и я очень надеюсь, что с вашим появлением это не изменится». «Да я что, не стал спорить Арчи? Я только за». «Хорошо», — череп выглядел довольным, — «а сейчас дайте мне свою руку». «Зачем?» «Давайте, давайте! Я не кусаюсь!» Верилась с трудом. «Правую или левую? Без разницы!» Арчи без особого энтузиазма протянул через стол ладонь. Череп обхватил ее обеими руками, прикрыл глаза и спросил. «Вы помните свое первое убийство? Расскажите, как это случилось?» Арчи помнил. Ему было 14. Тогда в округе появилась банда рейдеров числом около сотни. Сами себя они называли «волками». На шее или тыльной стороне ладони у каждого была татуировка. Волчья морда с раззявленной пастью. Сначала напали на трех охотников, возвращавшихся с промысла. Голову одного из них, хохоча, посланник волков, перекинул через трехметровую стену, окружавшую поселок. Арчи видел его, стоя на дозорной вышке вместе с матерью, чьи побелевшие губы сжались в тонкую линию. Это был тощий длинный альбинос в черном кожном плаще, восседавший на вороной кобыле. На бледном лице отчетливо выделялись старые шрамы, а сумасшедшие глаза розового цвета словно жили каждый сам по себе. «Зенки будто друг друга нахер посылают», — сплюнув, процедил барон, один из пяти старейшин. Беловолосый хрипло пролаяло, что если поселковые не хотят и дальше терять своих людей, то будут платить дань, что волки придут через сутки, чтобы забрать первый взнос. Его длинные белесые космо развивались на ветру, пока он зачитывал список, а тот был не маленький. Зуб даю, они специально послали этого психованного рода, чтобы побольше страху нагнать, сказала мать. Ну, им это удалось, заметил барон, обернувшись на толпу притихших обитателей поселка. А потом крикнул ждущему ответа альбиносу: У нас нет столько! «Уверен, вы что-нибудь придумаете, если хотите снова увидеть ваших друзей. Тех двоих, что еще живы?» — усмехнулся Альбинос. Зубы у него были кривые, длинные, темные почти до черноты. «До встречи, селяне!» — он шутовски раскланялся и ускакал прочь. Собрание совета старейшин было недолгим. Что-то подобное они предвидели, и на этот случай алгоритм действий был расписан — Один из вариантов включал в себя переговоры и, возможно, даже откуп в разумных пределах, и исходя из текущей ситуации, но после убийства шансов у волков не осталось. Разведчик, отправившийся следом за Беловолосом, вернулся еще засветло. После подробного доклада о составе банды, как вооружены рейдеры, где они разбили лагерь и так далее, старейшины вышли на площадь. Там в ожидании их решения собрались почти все жители поселка. Его мать поднялась на помост, на котором в празднике проходили выступления местных талантов. Она подняла руку, и голоса смолкли. В наступившей тишине ее злой голос услышал каждый. «Эти ублюдки прикончили одного из наших! Вы все знали Сашку Белова! Его бригада никогда не возвращалась без добычи! Белый был классным охотником и хорошим другом, и он точно не заслужил такой смерти. Эти шакалы, которые называют себя волками, хорошо вооружены и умеют драться». Вот только они не знают, с кем связались. Видите Пчелкин и Валерка Филатов все еще живы, и мы вернем их домой. А волков перебьем до последнего, как бешеных собак. И развесим их трупы вдоль дороги, чтобы каждый, кто появится следом, хорошенько подумал, прежде чем соваться к нам. Уже собран отряд из лучших бойцов. Вполне хватит, чтобы обнулить рейдеров. Но я знаю, что многие из вас не прочь поучаствовать» потому все, кто может держать оружие и хочет защитить то, что мы здесь построили, могут присоединиться к нам. Добровольцы будут на подхвате у основного отряда. Подробности обсудим по пути. Выступаем через 15 минут. «Я тоже хочу пойти», — заявил Арчи. «Еще нос не дорос», — проворчал барон. «Да чё это?» — взвился подросток. «Значит, как охотиться на мутантов дорос, а как рейдеров валить недорос. «А что, барон, пожалуй, он прав». Мать, прищурившись, посмотрела на Арчи и потрепала по волосам. «Совсем большой стал. Да и когда еще такой шанс представится? Собирайся, Арчи». «Ура! Спасибо, ма!» Арчи не заставил себя долго ждать. Как и еще около двухсот мужчин и женщин, почти одна десятая населения поселка, что успели вооружиться, собраться и вернуться на площадь за отведенную четверть часа. Арчи по давней привычке засекал время, то и дело поглядывая на массивные часы на своем запястье. К лагерю рейдеров, разбитом в полуразрушенном здании санатория на берегу реки, они, преодолев около 25 километров, подобрались в третьем часу ночи. Действовали по обговоренному в дороге плану. За полкилометра до санатория основная масса людей залегла в высокой траве, а ударный отряд из 22 человек, включая Арчи, короткими перебежками стал приближаться к противнику. Удивительно, однако волки не были беззаботными раздолбаями, как в душе надеялись некоторые, и их часовые действительно бдили. Но это им все равно не помогло. Арчи по приказу матери все время держался за ее плечом. «Смотри, учись, прикрывай мою спину», — наказала она. Он учился. То, как она бесшумно подкралась к Рейдеру, что сидел у костра, покуривая самокрутку, и как ловко, коротким движением перерезала ему горло, зажав рот. Арчи запомнил на всю жизнь. Тогда ему стало дурно. Мама, оглянувшись и увидев выражение его лица, все поняла. «Ничего, сынок», — успокоила. «Первый раз всегда трудно». Она взяла из огня горячую ветку и помахала ею, высоко подняв руку. «Скоро подойдут остальные. Держись с ними. Пока мы шуруем в лагере, вы встречайте тех, кто попытается уйти», — сказала и растворилась за границей света от костра. Тогда Арчи почему-то решил, что у рейдеров наверняка есть лодки, а значит, кто-то может попытаться уйти по реке. Не дожидаясь остальных, он по широкой дуге обошел санаторий и стал подбираться ближе, двигаясь за кустами, идущими вдоль тропинки от здания к реке. Когда раздались первые выстрелы, он был уже совсем близко, и, сжимая меч, затаился, выжидая. Но ни одного беглеца не было, а совсем рядом уже шла настоящая война, как ее представлял себе Арчи. Он энергично двинулся вперед, выбираясь на тропинку, чтобы не продираться в темноте через кусты, и тут же нос к носу столкнулся с рейдером, ничем не примечательным рыжеволосым веснущатым пареньком лет 20. Рыжий был вооружен здоровенным револьвером, но не успел даже поднять его. Арчи оказался быстрее. Сработали годами отточенные рефлексы, и меч рассек пареньку горло. Парнишка, захрипев, упал. Его револьвер, кольт-питон с шестидюймовым стволом и резными деревянными накладками на рукояти, стал первым в жизни трофеем Арчи и получил имя Берсеркер. Потом Арчи думал, что, может, стоило дать Рыжему уйти. Почему-то казалось, что тот попал в банду случайно. Арчи помнил его испуганный и растерянный взгляд, совсем не такой, как, например, у Беловолосова, и голос, тоже испуганный и растерянный. «Ой!» Единственное, что из него вырвалось, прежде чем Арчи навсегда потушил для него свет. Иногда Арчи слышал это ой в своих снах. Но еще там звучал голос матери «Мы пойдем и убьем их всех». Голос матери всегда был громче остальных. В любом случае, угрызений совести он не испытывал. А тот паренек со спуганными глазами приходил к нему во сне не так часто, чтобы из-за этого стоило переживать. «Как интересно!» — голос черепа заставил Арчи вынырнуть из воспоминаний. «И что, правда развесили?» «Чего развесили?» — не понял Арчи. «Тела вдоль дороги», — уточнил череп, предварительно всех поубивав, само собой. «Да, развесили. Они же первые начали», — Арчи пожал плечами. «Хотя убили не всех. Некоторым удалось уйти». Мама, перевязывая простреленную ногу, рычит. «Ушел, мать его! Ушел, гад! Ты о чем, ма? Кто ушел?» этот белобрысый красноглазый ублюдок. «Суровые у вас нравы», — подытожил Череп, отпуская его руку. «Мы закончили?» — спросил Арчи. «Да, закончили, но...» — Череп склонил голову на бок. «Вы ведь были не совсем откровенны, правда, Арчи?» «Я рассказал все, что помню». «Ну, как знаете», — усмехнулся Череп и принялся заполнять какой-то бланк. Закончив, протянул его Арчи. «Временный пропуск. Покажите его коменданту. А пока можете идти. Лара вас проводит в общежитие. Получите койко-место, талоны на питание и все такое прочее. Удачи, Арчи!» «Спасибо, Олег Геннадьевич. До свидания!» Выйдя за дверь, Арчи посмотрел на свою руку, только что побывавшую в цепких холодных зомби-лапках. Она едва заметно дрожала. «Уф!» — Арчи шумно выдохнул, не пытаясь скрыть облегчение. «А ты неплохо держался», — услышал голос Лары. «Может, водички?» «Можно». Лариса, уже не строя из себя роковую искусительницу, подала ему наполненный стакан. «Честно говоря, половина новобранцев сразу в обморок падает. Ну или не сразу, а как-то «дай мне свою руку» доходит. Но, — Арчат пил водички, — я старался». «Молодец», — снова похвалила Лара вполне себе искренно. «Ну что, пошли к коменданту?» «Пошли». В коридоре они столкнулись с Димкой. За время собеседования она успела помыться и переодеться. Сейчас на ней была ярко-красная под цвет волос короткая кожаная куртка, черная футболка и темно-зеленые широкие штаны с кучей карманов, заправленные в высокие армейские ботинки. Блестящие волосы, гладко зачесанные назад, заплетены в косу и вкусно пахнут какими-то цветами. «Вы куда это собрались?» Подозрительно сощурившись, напустилась она на Ларису. «Куда-куда?» коменданту нового бойца заселять!» «Что, приняли?» — восторженно взвизгнула Динка и неожиданно бросилась Карчи на шею. «Я знала, знала, что у тебя получится!» Тот замер в ее объятиях, не очень понимая, как реагировать на такое бурное проявление чувств от, вероятно, будущего командира. Наконец Динка выпустила его из своих неслабых ручек и повернулась к кларе «Можешь не утруждаться, Чучундра, дальше мы как-нибудь без тебя» лишь цокнула языком, окинула Динку пренебрежительным взглядом и, развернувшаяся, грациозно пошла обратно той же соблазнительной походкой от бедра. Арчи хотел было пошутить, мол, что зря Динка так грубо отшила Ларочку, он бы вполне справился с ними обеими, но вовремя прикусил язык.